Кай и сосчитать не пытался, сколько времени это длилось. Сколько уже ночей он тайком уходит из дома и до самого рассвета остаётся... Где? Что это были за неведомые чертоги? И чертоги ли? Он даже к комнате не приглядывался, потому что смотреть мог только на неё. Смотреть и удивляться тому, какая у неё прохладная кожа, не ледяная, нет... как изменчивы глаза, как она прекрасна. Он не знал, надолго ли ему хватит сил не спать ночами, днем-то некогда, не выследит ли его младший брат или мать. Пока, однако, все сходило с рук, только мать хмурилась и подкладывала ему на тарелку самые лакомые куски, поговаривала, что больно он сделался бледен и будто спит на ходу. «Это только днем, матушка!» Хотелось ему сказать, днем я могу только вспоминать, а после полуночи я оживаю, потому что появляется она, и больше мне ничего не нужно. На рассвете ему удалось задремать, а проснулся он от звука капели за окном. Яркое солнце заливало город, и было оно уже не по-зимнему горячим. Дурные предчувствия Кая не обманули. — Мне пора, — тихо сказала она. — Как? — Ты слышал, капель? — спросила она. Оттепель пришла. Первая оттепель, а следом за ней идет весна. Мне пора, Кай. — Останься, — попросил он, потому что не знал, как будет теперь без неё. Не могу, — покачала она головой. Если я задержусь, меня просто не станет. Меня не может растопить ни печной жар. Я не таю, как льдинка в твоих руках. Убить меня может только весна. А она уже идет. Я слышу поступь весенних дев. — Тогда возьми меня с собой, — возмолился Кай. — Что тебе стоит? — Ты не сможешь жить там, где мой дом, — все так же тихо ответила она. — Ты умрешь там. А если не умрешь... что перестанешь быть человеком. А это... Она замолчала, но Кай, кажется, понял. Зачем-то ей нужно было человеческое тепло, его тепло. Такие же, как она сама, ей ни к чему. — Но ты ведь вернешься? — спросил он с надеждой. — Если нужно будет, свадьбу он сорвет. А не выйдет, просто сбежит. Или даже женится на этой, как ее, неважно. Пусть гадает, чего муж не ночует дома. Какое ему до нее дело? Ему показалось, что она кивнула. Значит, пообещала. Значит, вернется на будущий год. — А я буду ждать, — сказал себе Кай. — Буду ждать, сколько понадобится. Я жду ее пять лет и прожду еще 10 раз по стольку. он не запомнил дороги домой. Он очнулся только в три часа пополудни, и ему сказали, будто он собрался наносить дров, но не возвращался так долго, что мать забеспокоилась и пошла взглянуть, куда же подевался сын. Нашла она его во дворе, совсем холодным и бесчувственным. Послали за доктором. К тому моменту, как он появился, Кай уже пришел в себя, но решительно не мог вспомнить, почему вдруг свалился около дровяного сарая. «Никогда у него ничего не болело», — говорил он, отвечая на вопросы старичка доктора. «Голова не кружилась». «Кружилась», — сказал он сам себе, — «но не от болезни». «Перед глазами не плыло, кошмары не снились». Доктор осмотрел его и прослушал, а потом только развел руками. «Ни сильной простуды, никакой иной болезни я обнаружить не могу», — сказал он хозяйке дома. «Жара у юноши нет. Скорее уж температура тела понижена. Я бы списал этот неожиданный обморок на причуды растущего организма и легкую анемию. Кормите сына как следует, давайте ему мясо, можете прибавить и стаканчик красного вина, и вскоре он поправится». Это лишние расходы, — подумал Кай, — и на доктора, и на все остальное. Отец рассердится. Мать наверняка очень расстроена. Но хорошо, что это приключилось со мной именно сейчас, когда ее здесь уже нет. Не то пришлось бы пропустить встречу другую, а я бы не смог, просто не смог. Ну да ничего, я скоро встану, и тогда... По-настоящему он пришел в себя только к осени. До того он по дому-то мог передвигаться, только придерживаясь за стенку. Отец против ожиданий не рассердился, а не на шутку перепугался. Потом уже мужикай понял, что старшего сына тот считает отрезанным ломтем, а на него самого возлагает нешуточные надежды. И тут вдруг такая беда. В дом зачистили доктора, но никто ничего не мог сказать толком. Мать сперва все ходила в церковь, а потом тайком позвала бабку Шептунью, но та дальше порога и не пошла. Сразу заявила, что не по ее этой части и браться не станет. Свадьбу, намеченную на осень, конечно, пришлось отложить. Какое уж там, если жених Мессу отстоять не может. Но постепенно Каю становилось все лучше. Отец считал, это доктора со своими советами помогли. Мать уверяла, что святые заступники избавили от неведомой хвори. А дочка булочника, ставшая вдруг заходить в гости к матери Кая и совсем была загрустившая, снова расцвела. С деревьев облетали последние листья.